Рождество Христова совершилось ночью. Ночью Господь любил уединяться для молитвенного собеседования с Богом. Ночью Его схватили в Гефсиманском саду. Ночью же произошло Его воскресение. Но Мария ничего пока этого не знает. Пока она вся в материнских чувствах, которые... Так выражает церковная песнь, держа на руках воплотившегося и облекшегося в человеческий образ Господа и лобызая его как мать, она говорила ему, «Чадо сладчайшее, как я держу тебя на руках моих, тебя, содержащего рукою своею все творение!» Иосиф стоял рядом, потом с трепетом, благоговейно преклонился пред Пречистой матерью и божественным сыном. Только теперь он понял, что родившийся есть воистину от Духа Святого. «Иосиф еще не совершенно знал Пресвятую Деву», — замечает святитель Афанасий, доколе она не родила сына своего первенца. Когда же она родила, — то Иосиф познал, что такое она была и чем быть сподобилась. Познал, увидев деву, питающую млеком, и с тем вместе цвет девства своего, сохранившую нетленным. Увидел деву, родившую, но обыкновенных болезней рождения не испытавшую. Тогда-то... Он уразумел, что об этой деве именно и писал Исаия. «Се дева в очреве примет». Ангелы окружали ясли, как престол херувимский, и, взирая на лежащего в них владыку, в вертепе видели небо. Так воспевает святая церковь. Пастухи! поклонившись Спасителю и Его Преблагословенной Матери, поспешили рассказать все виденное и слышанное ими от ангелов. Эти рассказы были отрадую Божией Матери и Святому Старцу, которые в столь великие минуты были оставлены всеми на произвол судьбы. Мария, слушая пастухов, духовно радовалась, но ее чистейший восторг по-прежнему был проникнут чувством глубокого смирения и всецелой преданности воли Божией. О Рождестве Христовом чудесным образом было возвещено не только ближним пастухам, но и далеко на Востоке волхвам. Волхвы — маги. Они были знамениты в древности — Их уважали цари за ученость и предсказания, в том числе и по звездам. Перед рождением Иисуса Христа на востоке от Вифлеема явилась чудесная звезда, в которой халдейские волхвы узнали звезду от Иакова, предсказанную прорицателем Валаамом за 1450 лет до Рождества Христа. Как только явилась эта звезда, не подчинявшаяся общим законам движения небесных светил, восточные астрономы поняли, что она знаменует рождение ожидаемого божественного царя. Избранные из этих мудрецов отправились в Иерусалим, чтобы найти царя мира и поклониться ему. По преданию, Они были избраны трех возрастов от трех племен. Старец, потомок Сима, цветущий бороды юноша, потомок Хама и человек в паре возмужалости, потомок Иофета. Покинув свою цветущую родину, волхвы долго странствовали по пескам Палестины. И все время шла перед ними путеводная звезда. Она всегда шла впереди их каравана строго на северо-запад, к Иерусалиму. Течение ее было в низших слоях атмосферы. Временами она останавливалась, уходя в облака и как бы давая странникам время отдохнуть. По внешнему виду одним она казалась кометою, другим — Огненным метеором. Перед самым вступлением в Иерусалим Звезда внезапно скрылась от взора изумленных путешественников. Волхвы вошли в Иерусалим и начали свою проповедь о явлении звезды, предвозвещающей рождение давно ожидаемого Мессии. Они спрашивали и просили показать, где новорожденный. И изумился Иерусалим, и сам царь галилейский Ирод. Народ ничего не знал, а Ирод, еще будучи в Риме, имел там предсказание о рождении царя. Он боялся за свой престол, потому когда был его подкупом и угодливостью, а не народным и не Божьим волеизъявлением. Перепугавшись, он призвал священников и фарисеев и стал спрашивать их, где должно родиться Христу. И узнав, что в Вифлееме, просил волхвов все разузнать о младенце и сообщить ему Ироду, дабы и он мог поклониться царю. А сам... Готовился убить его. Выслушав Ирода, мудрецы вышли из Иерусалима по гористой дороге в сторону Вифлеема. И неожиданно в небе опять появилась звезда и повела их, как прежде. Перед входом в пещеру она опустилась совсем низко. Волхвы, С благоговением вступили в подземный храм, Освященный присутствием самого Бога. Их не удивила убогая обстановка. По обычаю своего народа они сняли сандалии и пали, Распростершись ниц, кланяясь ему как истинному Богу. Затем поднесли ему царские подарки Золото, Ладан и Смирну. Праведный Обручник и Богоматерь с изумлением смотрели на них и с удивлением слушали известия о появлении неведомой звезды. Они дивились их верованию и дальнему странствованию. Свет великий осиял ходивших во тьме. Готовясь уходить из Вифлеема, волхвы намеревались известить Ирода по его просьбе, где родился обетованный Мессия. Однако ангел Господень явился им во сне и поведал не извещать Ирода. По велению Божию мудрецы вышли из Вифлеема другой дорогой и минуя иерусалим возвратились в свои земли разгневанный ирод почувствовав себя обманутым решил отомстить всем сразу и пошел на неслыханную жестокость поразившую весь мир. но пока созревал этот жестокий замысел богомладенцу младенцу исполнилось 7 дней, а в восьмой день по над ним был совершен священный обряд обрезания, знаменующий собой знак Вечного Завета Божия с потомством Авраама. В те дни это было подобно крещению в христианской церкви, и младенец был наречен именем Иисус» тем самым, о котором благовыствовал Марии ангел, и которое объявил он Иосифу во сне. По преданию, Пресвятая Дева с Богомладенцем Иосифом провели в Вифлеемской пещере сорок дней. В сороковой день они отправились из Вифлеема в Иерусалим. По закону Моисея, Мать, разрешившись от бремени младенцем мужского пола, считалась семь дней нечистую и еще 33 дня не могла приходить в храм. По прошествии же сорокадневного срока очищения должна была явиться в храм и принести очистительную жертву. Богатые женщины приносили однолетнего агнца для всесожжения и молодого голубя. Бедным женщинам можно было приносить только двух голубей. Вдобавок к этому был определен выкуп за первенца, состоящий из пяти священных секлей серебра. Для исполнения этих обрядов Матерь Божия и пришла в Иерусалимский храм. Почувствовав высокого смирения она включила себя в число обыкновенных жен, и, придя, встала на обычное место родивших. Она и в жертву принесла жертву бедных. Прими же первенца твоего, с которым ты сотворил века и повелел воссиять свету. Прими, воплотившееся от меня, слово твое, которым ты утвердил небеса, поставил землю и собрал воды морей. «Прими сына твоего от меня, земной матери его! Устрой его и меня по воле твоей святой, и да искуплен будет его плотью и кровью весь род человеческий!» Так представлял ее себе в это время святитель Дмитрий Ростовский.